Глава восьмая. Дверь приоткрылась совершенно бесшумно, но Лука сразу ощутил чужое присутствие. Увидев Вольфа Вагнера, он нахлобучил на голову подушку и застонал. «Ну что еще? Я сегодня и так уже вымотался, честно. Я лишь хотел пригласить тебя на тихий семейный ужин. Просто мечтаю познакомиться с остальной родней», выдавил Лука, сползая с кровати. «Отлично». Так я и предполагал. Увидев, что Лука натягивает черную свободную куртку с капюшоном, Вагнер чуть заметно поморщился. Рекомендовал бы отдать предпочтение чуть более элегантному стилю одежды. И так сойдет. Вагнер слегка приподнял бровь, но воздержался от дальнейших препирательств. Через 15 минут аэромобиль опустился на покрытую белой мраморной крошкой площадку. Она располагалась рядом со старым особняком, окруженным ухоженным парком. Минуя парадную лестницу с вазонами и статуями настороженных львов, Вагнер свернул к скромному флигелю, примыкающему к зданию с западной стороны. Вазон. Садовая, уличная, декоративная ваза для цветов. Итак, чей же это особняк? Господина Штефана Юнга, который долгие годы был советником великого мессера Манфреда Вагнера. Юнг в своем роде легенда, так что будь почтителен, предупредил Вольф, потянув тяжелую дверь. Внутри особняка царил полумрак. Здесь пахло смесью медикаментов и дезинфицирующего раствора, а еще старостью и затяжной болезнью. Но обстановка не походила на больничную палату. Стены кабинета были обшиты потемневшими от времени дубовыми панелями. В высоких шкафах виднелись корешки книг в кожаных переплетах. Тяжелые бархатные портьеры скрывали последние лучи заходящего солнца. В камине тихо потрескивали дрова. У ломберного столика с неоконченной партией в шахматы стояла пара кресел с высокой спинкой, развернутые к огню. Рядом стоял какой-то аппарат с множеством датчиков и трубок. Он что-то медленно, с усилием перекачивал. В одном из кресел сидел человек, лица которого не было видно. Лишь тощая рука с бледными пальцами вытянулась, чтобы передвинуть одну из черных фигур на доске. Вольф опустился на кушетку и замер в ожидании, скрестив ладони на набалдашнике трости. Тягостную тишину нарушало только тиканье старинных часов на каминной полке. Лука тоскливо вздохнул. «О, так ты сегодня не один? Пусть подойдет к огню». Каждый шаг давался Луке с огромным напряжением, как будто он был облачен в тяжелое снаряжение глубоководного водолаза, над головой которого навсегда сомкнулись все воды Мирового океана. «Добрый вечер, господин Юнг». В кресле сидел высыхший старик, похожий на ожившие останки фараона. На столике рядом с ним, в тяжелой пепельнице, тлела и спуская тонкую струйку дыма сигара. Не удостоив гостя даже беглым взглядом, советник медленно переставлял на доске фигуры. Белые и черные. На неподвижном лице с незримой печатью времени, как на гладко обтесанной гальке, живыми оставались только глаза, похожие на обсидианы. обсидиан Природное вулканическое стекло — минерал преимущественно черного цвета со стеклянным блеском. «Ведь он играет партию сам собой», — запоздало смекнул Лука. «Знаешь правила игры?» — безучастно поинтересовался советник Юнг. Лука отрицательно помотал головой. «Напрасно. Как сказал один поэт, слишком претензионный на мой вкус, жизнь слишком коротка для шахмат» и был чертовски прав. Присядь к огню. Вернемся к делам, Вольф. До меня дошли тревожные известия. Его голос становился все тише и глуше, как будто старый советник по ступеням спускался в сырое подземелье и вскоре оборвался на полуслове, Но диалог между ним и Вольфом продолжился, и, судя по плотно сжатым губам и остекленевшему, ставившемуся в пустоту взгляду Вольфа, Советнику Мессера было совсем не по нраву, что кто-то читает его сознание, как открытую книгу. С каждой минутой воздух в комнате сгущался, как перед грозой. Мочки ушей покалывали злые искры статического электричества. Лука оттянул ворот, борясь накатывающей дурнотой. Наконец он не выдержал этой безмолвной пытки. — Эй, а может, бросить эти вагнеровские штучки ради разнообразия? Побеседуйте, как нормальные люди. Старик криво усмехнулся. На лице Вольфа отобразилось облегчение, как будто ему, наконец, выдернули больной зуб. В болотах за Грайфельдом снова появились селения беженцев. Впрочем, агрессии они не проявляют и предпочитают держаться подальше от городов. Так что в Штральсунде все спокойно. Кольтберг усилил ополчение. В Северном море сильные шторма. На острове Готбланд повреждены ветрогенераторы. Но фон Фрис заверяет, что мощности альтернативных источников хватит еще на пару недель, так что ситуация пока не вызывает серьезных опасений. Вольф все говорил и говорил, перечисляя названия городов, имена каких-то людей, в представлении Луки смысла в его словах было немногим больше, чем в мерном рокоте вол. Он смотрел на пляшущие язычки пламени в камине и чувствовал, как веки наливаются тяжестью. Лицо советника легендарного мессера Ганза, подсвеченное красноватым отблеском огня в камине, наводило на мысли о высеченном из дерева древнем идоле, смотрящем на мир из обманной глубины окружавшего его озера, табачного дыма. «Ты уже выяснил, кто похитил наследника?» — неожиданно спросил он, оборвав доклад Вольфа на полуслове «Нет, господин советник, пока нет. Распутываю клубок, но все нити оборваны». Кто-то искусно замет следы. Настолько искусно, что ему удалось сбить с толку Вольфа Вагнера с его волчьим чутьем. А что думаешь насчет банды арабских взломщиков, которые промышляли по всей Ганзе, скрывая торговые склады? И настолько уверовали в собственную неуловимость, что рискнули вскрыть замок склада, отмеченного печатью семьи. Полагаю, это не было пустой самонадеянностью или удачным стечением обстоятельств. Тео сам навел их на эту мысль. «Тео?» «Разумеется. Мы прежде бывали с ним на этом складе. Он знал про потайной подземный ход и, полагаю, надеялся воспользоваться им. К несчастью, дежурный дрон засек катер без регистрационного маячка, проследил его маршрут и выслал полицейский отряд. Возможно, план Тео действительно сработал бы, однако в завязавшейся перестрелке его зацепила пуля. Но его действительно вело само провидение. Рядом оказался Лукас. «История, достойная приключенческого романа», — усмехнулся старый советник. «Так ты полагаешь, за похищением Тео стояли другие люди?» «К сожалению, главарь этой шайки, некий Ибрагим Рушманди, и его люди мертвы, так что я лишен возможности допросить их. За последние два дня я поднял всю информацию» задержание круг общения, привычки, всю их ничтожную жизнь вплоть до последнего часа. Еще полгода назад Рушманди был мелким брахиндеем. Ему не достало бы ни ума, ни смелости, ни изворотливости, чтобы провернуть похищение наследника, разыграть все как по нотам и несколько месяцев водить за нос всю полицию Ганза. Абсолютная посредственность тоже может быть неплохим козырем. «Нет, здесь что-то другое. Боюсь, не остается ничего иного, как дождаться, пока Тео придет в сознание и сам прольет свет на произошедшее». «Что ж, прекрасно, мой мальчик», — пробормотал советник Юнг и медленно прикрыл веки. «Ступай. Я устал немного». Вольф Вагнер поспешно поднялся, чтобы удалиться, как мстительно подметил Лука с нескрываемым облегчением. Родственный визит оказался изощренной пыткой даже для серой тени мессера Герхарда Вагнера.